Четвёртая. Решив, что на сегодня с меня хватит магического образования, всё равно я ничего не понимаю. Я остановила в коридоре первую попавшуюся студентку и спросила, где тут женское общежитие. Вместо того, чтобы тратить время на парах, мне нужно узнать хоть что-то о жизни Элли, а ещё прочитать учебники и попробовать немного разобраться. Студентка глянула на меня немного странно, но всё же объяснила, куда идти. И через 10 минут я уже открывала двери нашей комнаты. Да, нужно будет ещё побродить по академии и всё изучить. Во-первых, чтобы не вызвать подозрений, как те, что несомненно зародились в голове у той студентки, которая объясняла мне дорогу. Во-вторых, интересно же. Думая о своей ситуации, я испытывала одновременно и ужас, и восторг путешественника. Подумать только, Мне доведётся исследовать магический замок и даже жить и учиться в нём. А ещё можно будет осмотреть территорию академии и ближайший город. Погулять по улицам, посидеть в кафе. Надеюсь, тут есть кафе. Мне вспомнились уютные кофейни родного города. Надеюсь, тут есть кофе или хотя бы какао, которое можно пить, уютно устроившись в низком кресле кафе. Эх, даже не знаю, что буду делать, когда у меня проснётся тоска по сериалам. Потому что кофе и книги тут может и есть, а вот сериалов и соцсетей точно нет. Надеюсь, местная жизнь окажется достаточно насыщенной, и скучать не придётся. Если судить по сегодняшнему утру, так и будет. Но достаточно размышлять о загадках, пора попытаться отыскать хоть какие-то ответы. А для этого я собиралась обыскать собственные вещи. Я начала осмотр со стола. Было бы, конечно, просто идеально обнаружить дневник Элли. Тогда я могла бы изучить его от корки до корки и узнать всё о её жизни. Например, какое у неё положение. аристократка она или просто состоятельная девушка, способная оплатить обучение в академии. Как зовут её родителей? И тысячи других мелочей, на незнание которых я могла проколоться. Однако Элли совершенно безответственно уклонялась от ведения дневника. В столе я обнаружила лишь учебники да несколько клочков бумаги. На них было что-то написано. Разложив их на столешнице, я прочитала на одном обрывке: Он скоро приедет за тобой, дерзкая девчонка. А на втором: Надеюсь на твое благоразумие. Барон Майерс. Получаются эти клочки обрывки письма от отца Элли. По-видимому, она сделала что-то, что его сильно разозлило. А кто за ней приедет, брат? Сам барон Майерс? Не, тогда он написал бы: "Я скоро приеду за тобой". Получается, Элли дочь барона или племянница. Общая фамилия лишь означает, что они родственники. Да и пишет он ей в достаточно резких выражениях. Хотя кто сказал, что у Элли должен быть любящий родитель? Тем более, если она чем-то его разгневала. Временно определив барона Майерса на должность отца Элли, я отложила клочки писем и взяла в руки стопку учебников. Артефакторика, зелья, магические расы и волшебные существа. На этом учебнике мне стало жутко любопытно. Кого же я встречу в этом мире? И я сразу же открыла его. Однако меня ждало кое-что обескураживающее. В центре страницы была вырезана дыра, и в этом самодельном тайнике лежал чёрный мешочек. С опаской открыв его, я уловила благородный блеск металла и яркие искры, играющие на гранях. И моя челюсть непроизвольно отвисла. В мешочке были драгоценности, много драгоценностей. Либо Элли очень богата, либо она кого-то ограбила. Я нервно оглянулась на дверь, задвинула её стулом и пересела на кровать. Вывалив содержимое мешочка на покрывало, осторожно вытащила первое украшение. Короткое колье с крупными каплями подвесок сапфиров. Тут же к нему отыскались и серьги и браслет. К сапфировому гарнитуру составляли ещё несколько наборов: с изумрудами, рубинами и жемчугом. Последним мне в руки попался тяжёлый золотой гребень, украшенный неизвестными мне розовыми камнями. Глядя на украшение, я взмолилась всем богам, чтобы всё это было собственностью Элли. Потому что если они ворованные, отвечать за преступление придётся уже мне. Хотя зачем бы девушке из хорошей семьи, дочери барона, красть? Однако то, что Элли привезла драгоценности в академию, где любой мог зайти в комнату и присвоить их. Было подозрительно. Почему она не могла оставить их дома? А если она не уехала из дома, а сбежала, а свои драгоценности прихватила, чтобы потихоньку продавать и на это жить. Покупать еду, платье, платить за обучение. Может, барон Майерс был против поступления дочери в академию, и именно поэтому грозился, что кто-то скоро за ней приедет. Ох! Надеюсь, когда этот кто-то доедет, меня ему не выдадут. Потому что сейчас в этом незнакомом мире вдруг оказаться за дверями академии было ужасно страшно. Да, я ещё не успела освоиться в замке. Но здесь всё выглядит достаточно безопасно и обыденно, если можно так сказать, об академии магии. Я могу легко представить своё будущее тут. Учёба, потом работа магом. Надеюсь, женщинам в этом мире позволено работать. Запланированные сорок котов уютный домик. Я приободрилась. Пусть я попала в новый мир, но это не значит, что мой старый план должен поменяться. Я справлюсь. Только бы этот непонятный он из письма обороны не помешал. Элли на хранилище показалось мне жутко ненадежным, но ничего лучше я придумать не смогла и просто уложила драгоценности на место. Может, когда я свою магию мне удастся спрятать их получше, например, каким-нибудь заклинанием невидимости. А пока пусть полежат в учебнике. Дальнейший осмотр вещей ничего интересного не дал. Я обнаружила у Элли несколько форменных платьев, тёплое пальто, пару обычных нарядов голубого и розового цвета. Наверное, в них она приехала в академию. В глубине шкафа притаился пустой чемодан. Адамская сумочка на полке оказалась наполовину забита гребнями и расчёсками. Деревянные, серебряные, простые и украшенные росписью и резьбой. Каких тут только не было. Наверное, Эль очень гордилась своими волосами. Раз собрала такую коллекцию. Ну, или у неё просто такая страсть к расчёскам. Есть же женщины, которые скупают сумки или, например, помады и не могут остановиться. Хотя их косметичка уже не застёгивается из-за бесчисленных тюбиков, так и Элли, вероятно, не могла перестать покупать гребешки. Вещей у девушки было маловато. Мне показалось, что полки Джинны забиты более основательно. Соседка предпочитала вещи в зелёную и синюю клеточку. Я распознала её полки по налипшему на одно платье длинному рыжему волосу. Прямо чувствую себя настоящим сыщиком. Поняв, что больше я из вещей Элли ничего не извлекум, как в прямом, так и в переносном смысле, я решила полистать учебники и попытаться что-то понять. Однако, сколько я не вчитывалась в первые главы заклинаний и артефакторики, мне всё равно было непонятно главное: как узнать, есть ли у меня магия и научиться ею пользоваться? Наверное, перед поступлением в академию адепты учились дома или в каких-нибудь подготовительных магических школах, где им и объясняли азы. Тогда мне нужно раздобыть детские учебники. Эх, вряд ли они есть в местной библиотеке. Всё-таки это библиотека академии, и литература тут должна быть подобрана для взрослых студентов. Но попробую что-нибудь найти. Решительно поднявшись Я всё же перепрятала тревожащую меня теперь книгу "Магические расы и волшебные существа" в чемодан и вышла из комнаты. Лучше бы я не находила эти драгоценности. Теперь буду постоянно опасаться, что они пропадут. Библиотека оказалась далеко, настолько далеко, что путь мне пришлось спрашивать несколько раз. По дороге я с любопытством осматривалась. Утром, спеша в кабинет ректора, я уже успела хорошенько прогуляться по академии, но тогда я была в таком шоке от происходящего, что практически ничего не воспринимала. Сейчас же я отметила и длинные коридоры, и широкие галереи, и множество портретов мужчин в военной форме и дам в пышных платьях, тут и там украшавших стены. Картины висели на разумной высоте, чтобы шаловливые ручки студентов ничего им не пририсовали. Куя где мне попадались жуткие мраморные статуи каких-то крылатых и зубастых существ. Издалека я не рассмотрела, кто это был. Наверное, горгульи. Через полчаса, окончательно заблудившись и отчаявшись, я вдруг вывернула из узкого коридорчика и оказалась прямо перед высокими дверьми, над которым в камне была выбита надпись: Библиотека. Ура! К счастью, одна из дверных створок была приоткрыта иначе я просто не смогла бы распахнуть эту махину толщиной с руку едва я ступила внутрь, как все звуки из холла словно отрезали в библиотеке царила абсолютная тишина сейчас ещё шли занятия, и поэтому, наверное, тут никого не было никого в прямом смысле библиотекарь тоже отсутствовал, Потоптавшись перед высокой деревянной стойкой Я решила прогуляться между полками и поискать подходящие учебники самой. Но едва бросив взгляд на полки, я поняла, что самостоятельные поиски плохая идея, потому что книг тут было много. Нет, очень много. Словно все печатные изделия этого мира решили свести в одно место. И это место было библиотекой Академии магии. Бесконечные ряды уходили вдаль, и запрокинув голову я поняла, что сверху имелся второй этаж. Туда вела узкая каменная лесенка, а в самом верху обнаружился стеклянный потолок, над которым клубились серые облака. Да, тут я буду бродить до того момента, пока не явится загадочный он и не положит конец моим страданиям, забрав меня из академии. К этому времени я совсем одичаю и буду только рада, что меня вызволят из бесконечного лабиринта стеллажей. Мысли о ком-то, кто хочет увести меня в неизвестном направлении, неожиданно придали мне сил. Я наугад шагнула к первой попавшейся полке. Итак, мне нужны книги для детей об устройстве мира, о магии и о том, как её в себе найти и научиться использовать. Однако на первой полке были лишь учебники по черчению и чему-то похожему, потому что на всех обложках красовались геометрические фигуры и циркули с линейками. «Пентаграммы», — прочитала я на обложке и пошла дальше. Геороведение. Минералы и их свойства. Те самые магические расы и существа. Эту книгу я цапнула с полки, потому что узнать про расы мне хотелось. А экземпляр у меня в комнате был безнадёжно испорчен. Попаданцы. Что? Остановившись перед полкой, заставленной яркими томиками, я с изумлением перечитала надпись. Попаданцы. То есть это вполне нормальное явление? Я могу во всём сознаться. Однако тут взгляд упал на надпись выше. Художественная литература. И я разочарованно выдохнула. Видимо, тут это считается выдумкой, сказкой. Но я всё же сняла с полки первый томик. Книга Эльфийка и ректор университета умных механизмов повергла меня в шок. В ней подробно описывались приключения эльфийки Элинуэль, которая упала с лошади и оказалась в странном мире. Там по дорогам бегали безлошадные повозки, быстрые и вонючие. А люди даже не слышали про магию. Вместо магии они придумывали разные устройства, облегчающие жизнь. Эльфийка поступила в университет, изобрела самоподметающую метлу, и ректор этого учебного заведения тут же влюбился в неё и поселил в своём доме, оснащённом всяческими заменяющими бытовые заклинания механизмами. "Обалдеть", произнесла я, возвращая книгу на полку. "Это что?" Местная версия наших книг про попаданок в академию магии. Так, надо посмотреть, что тут есть ещё. Дальше полка порадовала меня книгой про отбор для властелина фабрик. Наверное, они имели в виду генерального директора или олигарха. У него был некий артефакт, плоский и квадратный, и с его помощью можно было купить что угодно безо всякого золота. Это что, кредитная карточка? Отложив роман, я крепко задумалась. В этих книгах вещи из моего мира были описаны несколько странно, но всё же достаточно верно. Вонючие повозки, кредитки. Получается, наши миры связаны. Может, я смогу вернуться в свой? А если мы с Элли поменялись? И сейчас в моём мире она с ужасом пытается разобраться в устройстве лифта и записывается на компьютерные курсы. А я с сочувствием подумала, что ей, возможно, придётся сложнее, чем мне. Она хотя бы ещё учится. В академии должно быть больше возможностей для того, чтобы разобраться в новом мире. А вот и я уже работала и жила одна. Да она даже мою работу сама не найдёт. У вас всё нормально? Вдруг поинтересовались откуда-то сбоку. Я поняла, что стою с пустым взглядом, смотрю на полку с попаданцами. Выражение лица у меня было, наверное, абсолютно диким. Вам чем-то помочь? А? Обернувшись, я увидела стоящего рядом брюнета в чёрном форменном костюме. Костюм был застёгнут на все пуговицы и тщательно отутюжен. а брюнет серьёзен и спокоен. Мне даже показалось, что он выглядит несколько старше, чем положено студенту, лет на двадцать пять. Может, преподаватель? Нет, спасибо сообразив, что разглядываю незнакомца, я спешно отвернулась и вернула отбор для властелина фабрик на полку. Собственно, а почему я отказываюсь? Знаете, на самом деле вы можете мне помочь. Я попыталась улыбнуться как можно обворожительнее. Вы не знаете, где тут книги для детей? Для детей? Уточнил брюнет, и его бровь взлетела вверх. В ореховых глазах промелькнуло некое сомнение. Словно он пытался понять, где я собираюсь взять детей в академии. Я обещала троюродной племяннице своей двоюродной сестры помочь с учёбой, выпалила я сочиняя на ходу. Но я совершенно не представляю, как её учить. Вот я и хотела полистать детские книги. Понятно. Тогда вам повезло. В этой библиотеке есть все издания, что печатались в нашем королевстве за последние 20 лет. Он вдруг улыбнулся, и, сделав приглашающий жест, зашагал меж высоких стеллажей. Я поспешила следом. Где то среди этих книг есть ответы на все ваши вопросы? Ох, сомневаюсь, Марк вдруг произнёс он. Теперь мы шли вдоль рядов полок у самой стены. Марк Алиери. Элла. Я снова улыбнулась, осторожно кидая ещё один взгляд на нового знакомого. И тут же сообразила, что сказала что-то не то. Какая ещё Элла? То есть Элли. Элоин. Губы Бенета тронула едва заметная улыбка, от которой я тут же покраснела, как помидор. Он, наверное, подумал, что я в таком восторге от него, что забыла собственное имя. Вот позорище. Вот и детские книги. Произнёс Марк, останавливаясь. Я перевела взгляд на полку перед собой и с облегчением заметила ровные ряды учебников с яркими обложками. Надпись над стеллажом гласила: Учебные пособия для воспитания подопечных. И прямо передо мной стояли учебники по азам магии, истории и географии то, что нужно. С восторгом устремившись к вожделенным книгам, я нагребла больше, чем могла унести. К счастью, Марко Лери ещё не ушёл и галантно предложил донести учебники до столика в читальном зале. "Спасибо", искренне сказала я, когда парень сгрузил книги на один из длинных деревянных столов, которые рядами стояли в зале. "Без вас я ни за что бы не нашла их. Вы так хорошо знакомы с этой библиотекой?" Я замялась, не зная, как спросить: преподаватель он или студент. Но тут Марк пришёл мне на помощь. Мне стоит благодарности. Он не принуждённо сел рядом и указал на гору книг и тетради перед собой. Я уже доучилась в магистратуре, пишу диплом. Так что да, с этой библиотекой я знаком лучше, чем с собственной комнатой. Обращайтесь. Кивнув, я села за массивный дубовый стол и тут же уткнулась в основы магии. Сейчас узнаю, есть у меня магия или нет. Когда я переворачивала страницы, то с удивлением обнаружила, что руки дрожат. Я провела в академии всего лишь полдня, но мне жутко, жутко хотелось, чтобы у меня нашлась магия, и я могла бы остаться тут. Так, нужно закрыть глаза и попытаться нащупать в своей груди, где-то в районе солнечного сплетения, тёплый шарик от бледно-жёлтого до ярко-оранжевого цвета. Интересно, как я должна увидеть цвет? Ну да ладно, попробуем. Закрыв глаза, я сосредоточилась и попыталась расслабиться. Итак, мне нужен шарик. Однако то ли у меня разыгралось воображение, то ли сегодня я уже совершенно утомилась, потому что я никак не могла его нащупать. Тепло то мерещилось мне справа, то чуть левее. Может, у меня какой-то блуждающий источник магии? Вспоминаете начало обучения? вырвал меня из сосредоточенного состояния голос Марка Алиери. Когда я уже, казалось, почти нашарила внутри себя что-то необычное, то, чего вчера там не было. Распахнув глаза, я бросила на него укоризненный взгляд. Обезоруживающе улыбнувшись, брюнет передвинул свой стул ближе ко мне. Когда я обучался магии, мне помогло вот это упражнение. Вытянув руку, произнёс он совершенно спокойно: словно имел право прерывать меня в любой миг Нужно найти внутри свой источник, а потом представить, что от него в руку тянется ниточка энергии и слепить из неё что-то простое На его ладони засветился бледный голубой цветок, созданный, по-видимому, из чистой энергии Бросив на него быстрый взгляд, я вытянула свою ладонь и попробовала сначала присосаться к тому шарику, что мне мерещился справа. Ничего. Тогда я попробовала ещё раз с шариком, который вроде бы был у меня слева. И к моему восторгу на ладони возник призрачный полупрозрачный клочок изумрудного тумана. Толком не успев подумать, что я не знаю, как придать ему форму, я мысленно представила цветок. Туман тут же дрогнул, а на моей ладони возникла изумрудная роза. Получилось, у меня есть магия. Спасибо, господин Элиер. С восторгом выпалила я, поднимая на него сияющий взгляд. Он, не ожидавший столь бурной радости из-за простого фокуса, которым тут балуются дети, на миг замер, а затем ответил мне такой же открытой улыбкой. "Просто Марк", поправил меня брюнет и протянул руку. Я не знаю, куда девать волшебную розу, неловко размазала её о деревянную поверхность стола и вложила свою руку в его. Однако вместо того, чтобы потрясти ладонь, Он легонько сжал её и тут же выпустил. Я отчего то почувствовала, что от того места, где он ко мне прикоснулся, словно бы разливается тепло. Это что, какая-то магия или нет? Мне вдруг стало неловко, и, кашлянув, я принялась собирать свои книги. Лучше продолжу чтение в комнате, чтобы не вызывать ещё больших подозрений. Через пару минут Марко Лиери, случайно подняв взгляд от книги, с удивлением увидел, что его стол пустил росток. Тонкая зелёная веточка, тянущаяся прямо из ровной столешницы, уже успела обзавестись молодым листом. Оказывается, стол был дубовый. "А вот оно как", задумчиво произнёс он и, отломав веточку, спрятал её в карман. Улик оставлять не стоило.